Георгиев! шепотом сказал Гавриил, вглядевшись в налитые кровью выпученные глаза повешенного. «Да, болгарин!» — равнодушно повторил офицер. «Он подданный султана и, следовательно, изменник». «Это... это бесчеловечно!» «Это чудовищно!» «И...» — сдерживаясь, сказал поручик, «пристрелите его». «Да». «Это жестокая смерть». «Как вы говорили, война — это когда засыпает Бог, вероятно, ему снятся кошмарные сны». Он достал револьвер, протянул Гавриилу. «Пристрелите сами, если хотите». Поручик взял револьвер, взвел курок, подошел вплотную к висевшему болгарину. От него уже дурно пахло. Он разлагался, заживо пожираемый мухами». Простите меня, простите, Кара Георгиев. Кара Георгиев, напрягшись, выговорил что-то невнятное, из горла потекла кровь. Гаврил сунул ствол в распухшее ухо, нажал спуск, треснул выстрел, тело вздрогнуло и замерло, чуть раскачиваясь от удара. Алексин вернулся к офицеру, протянул револьвер. Что он прохрипел? Он сказал одно слово, нехотя пояснил поручик. «Самое последнее. Болгария». Осталось четыре патрона. Офицер покрутил барабан. «Три вы можете использовать по своему усмотрению, но последнюю пулю советую оставить для себя, если вам снова будет угрожать плен». Он протянул револьвер Алексину. и держите все время на север. — Благодарю. Турок молча поклонился, гибким жестом коснувшись лба и сердца. Небо медленно очищалось от туч, луна все еще освещала землю, но Гаврил благополучно миновал открытое место и успел углубиться в лес. Он держал путь, ориентируясь по полярной звезде, которую когда-то, еще в детстве, ему показал Захар. И, глядя на эту звезду, он вспомнил Захара, его неожиданное обращение племянничек, и жалел, что сам никогда не давал ему повода так к себе обращаться. Голова его чуть кружилась, избитое тело начинало болеть все сильнее, но он шел легко и быстро, потому что был свободен и шел к свободе. Начались густо поросшие лесом пригорки, Спуски и подъемы были круты, Но луна светила в полную силу, И полярная звезда сияла ему, как маяк. Он не позволял себе отдыхать, Торопясь добраться до Маравы, Но сходу, взяв крутой подъем, Запыхался и остановился, Достал фляжку с коньяком, Сделал глоток, И, пряча фляжку в карман, ощутил вдруг сладковатый трупный запах, оглянулся, в кустах ничком лежал труп в знакомой волонтерской форме. Теперь он шел медленно, всматриваясь, боясь наступить на человеческие останки. Стойкий трупный запах усиливался, и вдруг по изломанным кустам, по разбросанным пожиткам, патронам по и оружию. Он понял, что идет сейчас по собственной позиции. Пахнет только чужая смерть. С горечью подумал он. Только чужая. Левее должна быть поляна. Он взял левее и вышел на нее. Даже навес на ней сохранился. Он остановился перед этим навесом, не решаясь приблизиться. но заставил себе сделать шаг и заглянуть, и вздрогнул. На окровавленных клочьях шинели лежал обрубок без рук, без ног и без головы. Все это валялось рядом. Черная цыганская борода дико и нелепо торчала среди отрубленных конечностей. Расплата! Расплата! Он ни о чем не подумал. Пришло только это слово. Оторвал кусок шинели, Завернул в нее голову Савримовича И нашел полярную звезду. Он шел и думал о том, Что пахнет только чужая смерть, И что это чужая смерть, И есть расплата за все, За ошибочные теории и фальшивые идеи, За просчеты политики и тупость правителей, за спровоцированную ненависть и фантастическую жестокость, за все, что есть преступного и подлого на земле, платят чужими жизнями и чужими смертями. За все одна цена, потому что пахнет только чужая смерть, и запах ее никогда не достигает кабинетов, в которых решаются судьбы людей». К рассвету он вышел к Мораве. Мутная, разбухшая от дождей, она вижала перед ним, крутясь и пенись. Он долго смотрел на темную воду, а потом встал на колени и бережно скатил в нее отрубленную голову Совремовича. Подхваченная быстрым течением, она не утонула, ее завертела, закружила, понесло. и он долго еще видел белое лицо и черную цыганскую бороду. А Иван Гаврилович Алексин, немного оправившись от удара, встал на исходе этой ночи и, медленно, шаркая ногами, побрел к лестнице. Зачем? Почему? Об этом уже никто никогда не узнал. он рухнул на ступенях рухнул прямо как рушится подпиленный дуб рухнул мертвым Алексины не умирали в постелях